В окне отражаются лазурное небо, часть лужайки, с дюйм кровли Эллинга и линия вершин далеких деревьев. Вот она, американская безотрадность, за которую Энни весь почему выскочила замуж. Мне хочется подняться из кресла и выйти на лужайку, подождать моего сына на траве а видеть доктора Стоплера, который произведет досмотр моих слабостей, не хочется. В конце концов, они-то меня сюда и привели. Неожиданно за стеклом появляется нематериальная фигура моей пересекающей гостиную дочери. Куда она направляется, я не знаю. На ходу она оглядывается на нас, ее припирающихся родителей, и в блаженном неведении того, что я ее вижу, спиральным, возносящимся как бы заклинивающим движением, показывает кому-то из нас, а может и обоим, кулачок, сорчащий из него средним пальцем, отвешивает вычурный восточный поклон и уходит сквозь дверь в глубину дома. Насчет доктора Стоплера я подумаю, говорю я, хотя по-прежнему не понимаю, «Что такое групповая терапия?» Уголки рта Энн неодобрительно поджимаются. «Это она меня не одобряет. Попробуй увидеть в твоих детях средство познания самого себя. Может быть, тебе станет интересно, и ты, наконец, сделаешь для них что-то от всей души». Энн считает меня родителем равнодушным. «А по-моему...» Я делаю для детей все, что в моих силах. «Может быть», — отвечаю я, хотя одной лишь мысли о скучнейших еженедельных поездках скучнейший Нью-Хейвен ради дорогостоящих и скучнейших 55 минут причитаний «Меа-кульпа-меа-кульпа», заносимых блокнот привыкшим к скуке австрийским мозгоправам Достаточно, чтобы чьи угодно механизмы бегства от действительности перешли на круглосуточную работу. Примечание. «Mea culpa» — «моя вина». Латинский. Конец примечания. Правда, разумеется, такова. Н. Обладает весьма расплывчатыми представлениями и обо мне, и о моих нынешних жизненных обстоятельствах. Она никогда не видела смысла ни в риэлторстве, ни в удовольствии, которое я от него получаю. Просто не думает, что я действительно что-то делаю. Личная моя жизнь известна ей лишь по случайным обмолвкам детей. Она не знает, куда я езжу, какие читаю книги. С ходом времени ее понятия обо мне становились все более туманными. И потому ее давняя мичиганская приверженность фактам и только фактам склоняет н к неодобрению почти всего, что я мог бы сделать за вычетом, быть может, вступление в Красный Крест с тем, чтобы посвятить мою жизнь кормлению голодающих на каком-нибудь дальнем берегу. Не такой уж и плохой запасной вариант. Однако и он не сделает меня в ее глазах менее жалким. Во всех существенных отношениях Я, на ее взгляд, ничем не лучше того, каким был ко времени завершения развода. Между тем, как она, понятное дело, семимильными шагами ушла вперед. Да я, собственно, ничего против и не имею, поскольку отсутствие ясной картины заставляет ее желать получить таковую, а стало быть и желать опосредованно получить меня. Так я, во всяком случае, полагаю». В этом смысле отсутствие и создает и заполняет столь необходимую мне пустоту. Однако все не так уж и позитивно. Разведясь, вы непременно начинаете гадать, я во всяком случае иногда дохожу в этом плане до несокрушимой озабоченности, что думает о вас бывшая супружница, как она относится к вашим решениям, если предположить, что она вообще считает вас принимающим таковые, завидует ли она вам, или не одобряет вас, или относится к вам снисходительно, или с глумливым осуждением, или вы ей попросту безразличны. А из-за этого ваша жизнь может обратиться черт знает во что. В функцию ваших представлений о ее представлениях на ваш счет «Это все равно, что поглядывать в зеркале магазина готового платья на продавца, пытаясь понять, нравитесь ли вы ему в крикливом клетчатом костюме, купить который еще не решили, но купите, если поймете, что продавец одобряет ваш выбор. И потому я предпочел бы, чтобы н видела во мне мужчину, который, расторгнув несчастливый союз, сумел воспрянуть духом и найти множество благотворных возможностей, красивых решений» для тех тернистых дилемм, с какими его столкнула жизнь, ну а если ничего такого она не увидит, пусть лучше блуждает в потемках. Хотя главный фокус развода, с учетом неуклонного роста предоставляемых им возможностей, состоит в том, чтобы не проникнуться ироническим отношением к себе. Не пасть духом. С одной стороны, прежняя ваша жизнь — нагружает вас маниакально детальными, подробнейшими представлениями о вашей персоне, а с другой — равно конкретными представлениями о том, в кого вы обратились теперь. И для вас становится почти невозможным не усматривать в себе крошечный одушевленный оксюморон, а временами почти, черт подери, совершенно невозможным понять, кто вы, собственно говоря, такой — А последнее необходимо».